Глава двадцать Когда все мышцы ноют, так приятно отлежаться в лазарете на мягкой койке. К счастью, за день, что прошел после убийства Гаргантавнов, дырка у меня между ребер зажила. Спасибо лекарствам. Кончиками пальцев провожу по шраму. Неужто я и правда пробежался по спине воздушного змея и сунул гранату ему в глаз? Небывальщина. «Расскажи о такой автоверне где-нибудь на Холмстеде, и меня насмех бы подняли». В палату просовывается огромная лысая башка. «Капитан!» — обращается ко мне громила, закрыв за собой дверь. «Надо поговорить». Я устремляю на него удивленный взгляд. Странно слышать обращение «капитан» от этого парня. Еще необычнее видеть неловкость в его позе. Посмотрев мне в глаза, он трет подбородок. Я... Э, хочу извиниться. Что? Слушай, от ненависти к тебе я избавиться не могу. Она у меня в крови. Но это не значит, что я тебя не уважаю. Он кладет руки на пояс. В общем, хочу попросить прощения за то, что обращался с тобой как придурок. У меня нет слов. Что тут скажешь? Как простить Громилу после всего, через что я прошел по его милости? После побоев и кражи лекарства. Однажды он меня траву жрать заставил. Отец все мне рассказал про извинения. «Мы не просим прощения», — говорил он. «Пусть другие извиняются перед нами. Прощения просят лишь слабые, те, кто скован моралью. А мы сильны». Используем чужие слабости в своих интересах. Чувство вины других — рычаг для нас. Отец сказал бы, как обратить совесть Громилы против него же. Но я, глядя на своего соперника, вижу парня, который многое утратил. Безродного и пристыженного. Какой тогда вообще рычаг я мог бы использовать? Твоя семья, говорю я Громиле, они... Придет день, и я верну фамилию. В его взгляде вспыхивает яркое пламя. Но есть черта, которую нельзя переступать. Не стану я гоняться за прощением семьи ценой чужих жизней. Мы с Громилой оба пытаемся вернуться в свои семьи. возвыситься в мире, которому плевать абсолютно на всех. Разница только в том, что Громила видит пределы дозволенного. А я... Этот задвуд выходит куда честнее меня. От этой мысли мне становится ужасно стыдно. Что бы сказала мать? Сострадание. Ты не единственный в этом мире, Конрад, кто чего-то желает. Прекрати ныть, ибо, позволь заметить, всегда будет кто-то, кому хуже, чем тебе. Всегда. Поднимаю на громилу пристальный взгляд. Ты взял меня в команду, чтобы я чистил тебе ботинки. «Ага». Осклабившись, он протягивает мне ручищу. «Мир». Глянув на его пальцы огурцы, я всматриваюсь в его лицо. В глупую рожу. «Ты ведь не станешь подлизываться?» «Черда, я ненавижу тебя!» «Ты постоянно так говоришь, но все же просишь прощения. Надеялся, что и ты извинишься». «За что?» «За то, что ты Урвин». Я смеюсь. Нет, не надо искать рычагов давления на громилу. Но это не значит, что все позабыто. Вместо этого я дам ему новое начало. Свежий ветер. И поглядим, как пойдет. Под бдительным надзором, конечно же. Справедливо. Говорю, пожимая ему лапу. Мир. Он улыбается. Ну что, голодный? Я суп сварил. Громила показывает поднос, и до меня доносится приятный аромат. Напоминает о горячей ванне после холодного дождя. Громила ставит плошку рядом с койкой. И вот я уже помешиваю картошку с кусочками курятины в красном кремовом бульоне. Что там с починкой судна? Спрашиваю, работая ложкой. Команда трудится в поте лица. Делают все возможное. «По крайней мере, пока не подоспеет ремонтная бригада цеха». «Ремонтная бригада цеха? Они починят корабль. Ты своим поступком впечатлил много народу». Я улыбаюсь про себя. Мадлен неоднократно напоминала, что во время состязания мы сами по себе. Видимо, бывают исключения. Доев, я встаю с койки и разминаю ноги. Медленно поднимаю руки над головой И чуть морщусь от тупой боли в боку. Маленькое неудобство. Справлюсь. Созываю команду. И хотя тело все еще ноет, пришло время раздавать задания и менять порядки на корабле. Сегодня я капитан, но это может быстро измениться. Нужно закрепить свое положение. По лестнице поднимаюсь на пустую палубу. Корабль исполосован. Прямо по центру идет разрыв, подобный каньону. Обшивку родуют вмятины, и целые секции перил болтаются на единственном болте. К счастью, каркас не пострадал, и резервуары с газом уцелели, поэтому мы до сих пор на плаву. Я касаюсь поручня, на котором еще вчера висели мы с Себастьяном. Вспоминаю ужас в его глазах. Сколько он промучился в желудке у Гаргантавна. В конце концов у меня за спиной собирается вся команда. Они и стоят, заложив руки за спину и глядя прямо перед собой. Так они еще ни одного капитана не чествовали. Хотят сплотиться под моим началом. Их надо лишь слегка подтолкнуть. Я прохожу вдоль шеренги. Заглядываю в синие глаза Брайс. Она, хоть и потерпела поражение в гонке за капитанство, не смущается. Моргнув, смотрит прямо перед собой. Сломанная рука у нее висит на перевязи, однако с лекарствами, думаю, все заживет за день-другой. У Элдона глаза покраснели и опухли от слез. Взгляд устремлен в пустоту. Мне жаль. Шепотом сообщаю ему. Это была моя ошибка. Я пытался забросить Себастьяна на палубу или в сеть. Не получилось. Элдон прищуривается на меня. В его карих глазах как будто промелькнула ненависть. Или же мне показалось? Элдон однако кивает. Похлопав его по плечу, отхожу от строя на шаг, и мы хором исполняем песню падения. Ее тянут все, кроме громилы. Впечатление, будто он скорее траву съест, чем воздаст почести Себастьяну. У многих в глазах стоят слезы. Даже у Родерика. Себастьяна он недолюбливал, но тот учился с нами, и в академии мы сидели за одним столом. К тому же эти двое какое-то время дружили. Допев, я поднимаю голову. Время двигаться дальше. Смерть — часть жизни охотника, а нам еще нужно победить в состязании. Запомним Себастьяна как еще одного парня, который так увлекся возвышением, что оно же стало причиной его падения. «Меритократия требует, чтобы сильные возвышались», говорю своим. «Но я никогда не считал силой способность порабощать. Диктатура меня не интересует. И я не верю, что мы — это только наши роли. Я могу быть кем-то еще. И вы тоже. Экипаж следит за мной. Не стану прикидываться, будто знаю все или будто я лучший во всем. Нас осталось шестеро». Объединив знания и усилия, мы можем добыть богатство и желанное место на корабле ветеранов. Однако действовать надо сообща. У некоторых из вас есть таланты, которыми обделен я. Громила, например, лучше готовит. И выгляжу тоже, прибавляет он. Родерик фыркает. Из Брайс выйдет лучший драйщик, чем ты, вставляет Китон. Эй, одергивает ее Брайс. Команда хихикает. «Я собираюсь поделиться некоторыми обязанностями. Продолжаю. Пока я капитан, вы сами будете определять свое положение. Все вместе выдвигаем кандидатуры, голосуем и утверждаем. Вижу смущение на лицах команды. Они смотрят так, словно я превратился в диковинное визжащее животное. Вся власть должна быть у капитана. Я возвысился за счет своих качеств, и у других нет права претендовать на нее. Однако я поделюсь. О таком в Скайленде прежде не слышали. Властью не разбрасываются. Но меня заботит не статус. Мне важна моя семья. Начнем с квартирмейстера. Предлагаю, погладив медальон под воротником. Кто хотел бы занять это место? Члены команды переглядываются. Молчат. Их одолевают подозрения, да я бы и сам на их месте насторожился. Видимо, придется лично запустить процесс. Ладно, начну. Выдвигаю кандидатуру Брайс из Деймонов на должность квартирмейстера. Кто отдаст второй голос? Лицо Элдона не выражает ничего. Похоже, быть моим квартирмейстером он не хочет, но и против понижения ничего не имеет. Брайс смотрит прямо перед собой. «Кто отдаст второй голос?» «Повторяю я. Или нам рассмотреть другую кандидатуру?» Китон медленно поднимает руку. «Поддерживаю кандидатуру, Брайс. Девчонки переглядываются, и я замечаю в их глазах нечто вроде понимания. Дальше тянет руку Родерик, следом громила. «Хорошо». Они постепенно привыкают к новому порядку. «Брайс, ты избрана», — говорю. «Согласна ли на должность?» Она поджимает губы. Лицо ее серьезное, однако в глазах. Непонятно, есть ли в них ненависть. Я протягиваю Брайс руку, но она медлит. Все смотрят. Наконец Брайс кивает и тянет мне свою маленькую ладошку. «Согласна». «Отлично». «Мои поздравления. Дальше, — говорю, — рассмотрим кандидатуры на место штурмана. Ты, — сразу же отвечает Брайс, — нам не хватает двух членов команды. Двоим из нас придется взять на себя обязанности двух человек. Ты лучший летчик. Я молчу. Она права, но мне нужна преданность команды. К тому же я не такая сволочь, чтобы отнимать место у Элдена. «Спасибо, Брайс, однако я отказываюсь. Предлагаю на позицию штурмана Элдона. Пусть он сохранит за собой свое место». Элдон смотрит на меня, раскрыв рот. «Второй голос», — говорит Родерик. «Ладно», — произносит Китон. «Элдон, остаешься на месте». Он кивает, пожав мне руку. «Я по-прежнему не нравлюсь ему, но мы хотя бы пришли к пониманию». Также мне предлагают место стратега. Все потому, что я в одиночку завалил гаргантавно, и теперь команда считает меня первейшим кандидатом. Однако и это назначение я принять не могу. У меня другие планы. Нельзя отказываться от всех предложений, упирает руки в бока Китон. Сам сказал, что мы решаем, кому каким делом на корабле заниматься. Не могу же я заниматься всем и сразу. В общем, предлагаю Громилу на место стратега. А еще мой желудок просит оставить его коком. Никто не смеется над моей шуткой. Все слишком сильно сосредоточены на первом назначении. Оно просто дикое. К тому же Громила амбал. Но теперь он мой амбал. И я верю, что освобожденный от бремени лидерства, он сможет составлять такие планы, которые придутся по нраву любому задире». Я из-за него чуть не погибла, — говорит Китон. Нет. Пейшенс умерла. Тихо напоминает Элдон. Я тоже не могу отдать за него голос. Из-за него мы врезались в Гаргантавна, — добавляет Брайс. Прости, Громила, но какой из тебя стратег? Хороший, — бурчит Громила. Больше он ничего в свою защиту не говорит. Вместо этого смотрит прямо перед собой, сохраняя то же достоинство, с которым уходил с поста капитана. Нас окутывает тишина. Я хмуро смотрю на Громилу, и тот пожимает плечами. Сознает, что больше ему не возвысится, только не на этом корабле. «Предлагаю на пост стратега Китон», говорит Родерик. «Странный выбор, однако руки все же тянутся вверх. И вот я поздравляю механика с новым назначением. Воспользуюсь полномочиями капитана и кое-что добавлю. Говорю. Громила — помощник Китан. Они будут планировать охоту вместе. Однако последнее слово — за ней. Китон бросает на Громилу неуверенный взгляд. «Ладно», — соглашается она. «Тогда выдвигаю кандидатуру Родерика на пост мастера-канонира». Он в этом деле лучше, чем все мы в своих. У него вооруженные такие остроумные изобретения, он мне экскурсию устроил, вам бы всем посмотреть. Команда голосует в поддержку Родерика. Вот вы кучка болванов, ворчит он и с хихиканием пожимает мне руку. Осталось еще три свободных места, и кому-то достанется второе назначение. Выдвигаю кандидатуру Китон, предлагает Элдон. «На пост механика». «Двойные обязанности?» — уточняет она. «Вот дерьмо». «Второй голос», — высказывается Рудерик. Китон бросает на него злобный взгляд, потом закатывает глаза и широко улыбается. Далее все сходятся на том, чтобы Громила остался коком. «И, наконец, самая паршивая и ненавистная из всех должностей», — говорю я. «Драйщик». На палубе она становится так тихо, что слышно, как Родерик чешет щеку. Кандидатуру никто выдвигать не спешит. Слишком просто будет нажить врага. Я сам рискую создать о себе катастрофическое впечатление как о капитане. Однако сейчас не до политических маневров. Не стану я заниматься меритократией. Нет, корабль нужен мне сразу. Предлагаю себя. Говорю, нарушив тишину. Китон громко ахает. Родерик пораженно смотрит на меня, зато громила таращится в полном восторге. Второй голос. Он буквально подскакивает на месте, вытянув руку вверх. Второй голос! Команда раздражается смехом. Однако голосовать никто не торопится. Капитан и драйщик самый верх и самый низ. Но постепенно руки все же поднимаются экипаж понял что я сделал поддержку которую я обрел будет не просто подорвать команда моя